Глава третья. О том, где находится дача Деда Мороза и как правильно есть снег. Увидеться с Родькой удалось только в следующее воскресенье, когда обе семьи Тучкиных пришли в гости к бабушке. Родькина мама, тетя Наташа, из-за болезни не ходила на работу, поэтому всю неделю держала Родьку возле себя, чтобы он еще чего-нибудь не натворил. Светлик же после школы, как всегда, шел к бабушке и скучал в одиночестве. Без Рочки делать домашнее задание было совсем тоскливо. «Нет, как-то это все неправильно!» — сказал Рочка, когда они все же встретились и отпросились погулять. Правда, для этого пришлось клятвенно пообещать, что они не отойдут от бабушкиного дома ни на шаг. «Что неправильно?» — не понял Светлик. «Что наши путевки ждали пояснил Рочка, прыгая по ступенькам и утаптывая снег на крыльце. «Разве справедливо? Разве мы так сильно виноваты, чтобы к Деду Морозу не ехать?» «Но мы же всех обманули!» «И что, подумаешь, как будто никто никогда не обманывает! Меня он папа летом так обманул!» «Как?» «Обещал, что мы пойдем на картинг, и велел в пять часов ждать у подъезда, а сам не вернулся ни в пять, ни в шесть. Пришел поздно, когда я уже спал». «А, помню, это когда у него на работе авария была, и он остался там до ночи». «Ну и что, что авария? Я-то его ждал, а он обманул!» «Это не считается», — возразил Светлик. Он же не хотел тебя обманывать. Он и сам не знал, что не придет. А мы все придумали заранее. Папа сказал, что им было очень обидно. А нам разве не обидно, что мы никуда не едем? Рочка спустился с крыльца и бороздил сапогами заснеженный газон. Потом схватил горсть снега и попытался слепить комок. Не, слишком пушистый. В снежки не поиграешь. Жаль. А пойдем за дом в сугробах валяться. Там снега намело полным-полно. Я в окно видел. «Нам нельзя», — напомнил Светлик. «Мы обещали не уходить от дома». «Мы не уйдем от дома. Мы просто его обойдем. Дом ведь тот же, только сторона другая». «Ну, не знаю. Нас потеряют». «Да как потеряют? У бабушки окна как раз на ту сторону. Пока мы здесь у подъезда, они нас не видят, а там мы будем прямо перед глазами. Пойдем!» Светлик не мог долго сопротивляться уговорам брата. Они обогнули дом, и перед ними раскинулось настоящее снежное поле, огромное и широкое, без единой тропинки и без единого следа. Казалось, что все пространство от дома до далекого шоссе с гудящими машинами укрыли гигантским пушистым одеялом ослепительно-белого цвета. «Ура! Мы на Северном полюсе!» — закричал рочка и с разбегу сиганул в сугроб. «Мы идем к избушке Деда Мороза!» «Двигай за мной!» «Почему на Северном полюсе?» — пропыхтел Светлик, утопая по пояс в снегу. Он старался идти по следам брата, но постоянно заваливался в сторону. «Разве Дед Мороз живет там?» «Конечно! Там же вечная зима!» — уверенно сказал Родька, останавливаясь, чтобы передохнуть. «Где ему еще жить? В Африке, что ли?» «А Великий Устюг как же?» «Великий Устюг — это его дача!» «Дача?» Ну да. А что тут удивительного? У всех может быть дача, а у Деда Мороза нет? Ну, не знаю. А зачем ему дача? Как зачем? Он туда приезжает на Новый год, чтобы встречаться с детьми. Не все же могут добраться до Северного полюса. Там жутко холодно, вечная мерзлота. Разве родители захотят детей морозить? Туда ни один поезд не доедет, и самолет не долетит. Там только на собаках можно проехать. Ну, или на оленях, как Дед Мороз. — А папа говорил, что Дед Мороз ездит в санях, запряженных тройкой лошадей, — возразил Светлик. — Это на даче, в Великом Устюге он на лошадях ездит, — важно ответил Родька. — А на Северном полюсе только на оленях. В таких сугробах любая лошадь застрянет. Подумав немного, Светлик согласился. — Почему бы Деду Морозу и в самом деле не жить на Северном полюсе, где можно ездить только на оленях? И почему ему нельзя иметь дачу в Великом Устюге? Устав бороздить снежную целину, Родька повалился спиной в снег и раскинул руки в стороны. «Фух, жарко!» Светлик добрел до него и упал рядом. «Ага, и пить хочется!» «Вон снег, пей!» — предложил Родька. Он зачерпнул полную пригоршню снега и отправил в рот. «Снег нельзя есть!» — неуверенно проговорил Светлик. «Простудишься?» «А ты сразу не глотай! Подержи во рту, он и согреется!» «Мама говорила, что он грязный. Во дворе, может, и грязный. Там все по нему ходят. А здесь он чистый, только что выпал. Свеженький. До него еще даже никто не дотрагивался. Так что ешь спокойно», — сказал рочка и снова заглотил горсть снега. Светлик перевернулся на живот и осторожно лизнул рыхлую снежную поверхность. Тысячи ледяных снежинок мгновенно растаяли на языке, превратившись в несколько капель воды. «Ну как, вкусно?» — спросил рочка «Ничего так», — ответил Светлик и снова лизнул снег. «Мокро!» «Родик! Светлик!» — донесся до них Аришин крик. «Быстро домой!» Она стояла на углу дома перед снежной равниной и сердито махала руками. «Вас для чего отпустили? Чтобы вы в снегу валялись?» «А для чего же еще?» — пробормотал Родик, поднимаясь на ноги. «Зима все-таки!» «Вас домой зовут! Сейчас же!» — кричала Ариша. «А вы снег едите! Я все расскажу!» «Вредина!» — буркнул Родька. «Ябеда!» — добавил Светлик и тоже встал. Проваливаясь в глубокий снег и падая, они с трудом попряли обратно к дому. «Вы что, правда ели снег?» — спросил дядя Женя, Родькин папа, когда Ариша прямо с порога наябедничала на братьев. «Ну и что?» — проворчал Родька. «Он вовсе не холодный!» «Мы только чистой брали», — пояснил Светлик. «Где еще никто не ходил? Свеженький». «Чистый? Свеженький?» — переспросил дядя Женя. «А ну-ка не раздевайтесь, пойдемте со мной». «Куда?» — в один голос спросили Светлик и Родько. «Один фокус покажу». Дядя Женя оделся, взял стеклянную банку, вывел братьев на улицу и уверенным шагом направился за дом. Заинтересованные Светлик и Родько бросились за ним. «Где самый чистый снег?» «Там?» — спросил дядя Женя, показывая на снежную поляну. Только теперь она уже смотрелась не такой ровной и гладкой. Середина была обезображена кривыми следами и ямами, оставшимися от исследователей Северного полюса. Дядя Женя проброздил свою дорожку через равнину и набрал в банку самого чистого и нетронутого снега. «А где фокус?» — спросил Светлик. «Фокус будет дома», — пообещал дядя Женя. «Примерно через полчаса». Дома банку поставили на подоконник, и тут же забыли о ней. Как раз подоспел бабушкин пирог с яблоками, и все принялись пить чай. Потом Родька со Светликом затеяли веселую игру с беготней по всей квартире, а потом братьев усадили смотреть телевизор, чтобы от них отдохнуть. Про банку со снегом Родька вспомнил только в прихожей, когда все стали собираться домой. «Пап, ты обещал фокус!» — воскликнул он. «Точно! Фокус!» — дядя Женя хлопнул себя по лбу, сходил в комнату и принёс банку. «Ну вот, смотрите, что получилось!» Вместо снега в ней плескалась мутная вода с какими-то хлопьями. «Тоже мне фокус!» — закричал Родька. «Как будто мы не знаем, что снег тает!» «Знаете? Ну тогда нате, пейте!» Дядя Женя протянул ему банку. «Зачем?» — сморщился Родька. «Я не буду, тут грязи полно!» «Но это же ваш чистый снег! Вы его ели, а теперь можете попить!» Братья переглянулись и замотали головами. «Что, не нравится? Когда снова захотите снега, вспомните вот этот свеженький!» — посоветовал дядя Женя. А вредная Ариша противно захихикала. «Ужас, да?» — прошептал светлий кротике, когда они спускались по лестнице. «Какую мы гадость проглотили!» «Кто же знал, что снег такой грязный?» — негромко отозвался Рочка. «Надо на сосульки переходить. Они хотя бы прозрачные. Сразу будет видно, чисто внутри или нет».